Глава 11. Антистрессовое дыхание. Что же такое настоящее опное? Как правильно задерживать дыхание и зачем это нужно, если ты не ныряльщик? Все лучшие медицинские умы, от Аристотеля до Авиценны, разрабатывали собственные дыхательные упражнения, поскольку знали, что дыхание ключ к здоровью человека. Собственно, дыхательной гимнастике как таковой уже не меньше трёх тысяч лет, и существуют сотни её разновидностей. Но суть у всех одна — тренировка искусственной задержки дыхания. Секрет прост. Чем устойчивее человек к умеренному кислородному голоданию, тем легче он переносит нагрузки. Любая дыхательная методика позволяет тренировать практически весь наш разленившийся организм. Ведь дыхание влияет и на сердце, и на лёгкие, и на печень, и на желудок. Кровь в наполнение сосудов напрямую зависит от дыхательных мышц. Кроме того, с ритмом дыхания связаны и биоритмы головного мозга. Не даром китайцы говорят: Правильное питание удлиняет жизнь на 20 лет, а правильное дыхание на 40. Упражнение на задержку дыхания. Перед задержкой дыхания дышать следует легко и равномерно, расслабленно. Считается, что период выдоха должен в 2 раза превышать период вдоха. Опять же, дышать следует диафрагмой. Грудное дыхание не задействует нижние, наиболее объёмные участки лёгких. На вдохе следует задержать дыхание и измерить максимум, сколько секунд вы способны его удержать. После этого 5 минут отдохните. Разделите полученное количество секунд максимально возможной для вас задержки на 2 секунды. Это и будет продолжительность той лечебной задержки дыхания, которую вы должны практиковать поначалу. Отдохнув, снова задержите дыхание на подсчитанное количество секунд. Отдохните ещё 5 минут. После отдыха увеличьте задержку дыхания ещё на 2 секунды. Так постепенно следует довести период задержки до получившийся первоначально максимально возможный. На следующий день повторите всё то же самое, но доведите величину максимальной задержки до первоначальной плюс 1 секунда. Ещё через день до первоначальной плюс 2 секунды. Но далее увеличивать продолжительность задержки не надо. Просто делайте упражнение каждый день, сохраняя достигнутое. Позднее, в зависимости от самочувствия, можно добиваться и более высоких результатов. Максимальная продолжительность задержки 120 секунд 2 минуты будет свидетельствовать о том, что организм здоров, кровь очищена, а мозговое кровообращение нормализовано. И помните, что стресс это аромат в блюде по имени жизнь.